Глава 39. Жернова судьбы. «Они успеют. Должны успеть!» Василиса пригибалась к лошадиной шее, одной рукой крепко держась за узду, а другой обнимая дару. Кир мчался впереди. Финист поспевал следом. Следы неумолимо вели их в столицу. Четверо всадников покинули деревню и, не особо скрываясь, двинулись к Даргороду. Василиса не знала, как и чем они смогут помочь, но понимала, что остаться в стороне невозможно. И если будет битва, битва с несокрушимыми тенями, они ее примут, и она будет надеяться, что выстоит. Снег взметался под копытами, каждый рывок мощных лошадиных шей приближал их к Даргороду. Солнце неумолимо клонилось к горизонту. Вот уже город выплыл из-за леса, снежный, залитый ярким брусничным светом. Кони пересекли первую городскую стену, практически красную в этот час. Люди с криками рассыпались в стороны, боясь угодить под копыта. Кричали, проклиная вслед, и бросались снегом. Дара плакала. Вторая стена осталась позади, с последним лучом заходящего солнца. Василиса хлестнула лошадь, которая рвалась вперед из последних сил и хрипела, угрожая в любой момент рухнуть замертво. Третья городская стена утонула в сиреневых сумерках. Лошадь упала, и Василиса сжалась вокруг дары, спасая ее от удара. Они покатились по снегу. Кирши спрыгнул с лошади и бросился к ним. А потом... Земля задрожала, и прогремел гром. С замирающим сердцем Василиса оглянулась на гарнизон. Нет, это был не гром. Одна из стен гарнизона рухнула, и весь он задрожал, загромыхал и посыпался, словно замок из песка, и на костях его плясало синее пламя. Никто не вышел. Во дворе она не видела ни одного ворона. Кирша что-то кричал ей, люди что-то кричали. Дара продолжала плакать. Кто-то врезался ей в бок, и Василиса пришла в себя. Это с криком пробежала мимо напуганная женщина. Люди в толпе, как по команде, упали на четвереньки и, разрывая одежду, начали обращаться в «Волколаков». Остальные бросились в рассыпную, но быстрое чудище в два прыжка настигали их и вгрызались в плоть. За стеной запылыхало пламя, кто-то поджигал дома. Василиса выхватила меч, и тут же на него налетел оскалившийся волколак, повалив чародейку на землю. Зубы клацнули у ее лица, но Василиса провернула лезвие и повалила зверя на бок. Уперлась в его тушу ногой, выдернула меч и отсекла уродливую голову. От двух других отбивался Кирше. Василиса оглянулась в поисках дары. Девочка бежала к ней. Но тут Волколак сбил дару с ног и поволок по земле, заливая камни ее кровью. Василиса закричала. Откуда-то из толпы выскочил финист с двумя длинными кинжалами — Он бросился на волколака и вспорол его, как рыбешку, а потом двумя короткими взмахами отрезал голову. Чародейка подбежала к Даре. В разорванном горле булькала кровь. На детском личике застыло удивление. Василиса схватила ее за плечи, хотя и понимала, что уже слишком поздно. Ничем, ничем уже она не сможет помочь. «Надо уходить!» сказал Финист, рукавом вытирая кровь с лица. «Их слишком много». «Нет». Василиса взвесила в руке меч и бросилась обратно в битву. «Они разрушили ее дом. Они посмели разрушить ее дом. Дом, в который она так стремилась вернуться. Они убили ее товарищей. Они не уйдут безнаказанными». Василиса махала мечом, не замечая ничего вокруг. Рубила беспощадно, обливаясь чужой кровью, которая текла по камням, будто дождевая вода. Волосы облепили лицо, а кожа на руках стерлась до кровавых мозолей. Пахло гарью, трупами и железом. И Василиса до костей пропиталась этим запахом. Подоспела царская дружина но волколаки сметали их, словно бумажных солдатиков. Под ноги Василиси подкатилась чья-то оторванная голова с вывалившимся сизым языком, и чародейка поспешила отвернуться. Тут же бросилась к волкалаку, что тащил за юбку женщину. Она прижимала к груди младенца и кричала. Василиса не успела добежать. Несчастную погребли под собой трое волкалаков». Брызнула кровь, окатив Василису. Чародейка взвыла и одним ударом снесла ближайшему волколаку голову. Краем глаза Василиса заметила двоих воинов в красных соколиных кафтанах. Все-таки кто-то выжил. На стене появились люди в темных одеждах. Они взмахнули руками, и в толпу полетели огненные стрелы. Они не разделяли своих и чужих, пронзая всех подряд, людей, волколаков, дружину. «Чернокнижники!» — с ужасом поняла Василиса. Один из соколов упал, пронзенный огненной стрелой, и исчез под серой массой волколаков. Второй воздушным щитом закрывал отстрел горожан, помогая добраться до укрытий. К Василисе пробился кирши. «Уходим!» — сказал он, перекрывая вой битвы. «Нет!» — Василиса выдернула меч из очередного чудища. Это был гуль. Несколько десятков этих тварей уже лезли сквозь оставшиеся без защиты городские ворота. кирши схватил Василису за локоть и встряхнул. «Если хотим отвоевать город, надо уходить и все обдумать!» «Они уничтожили гарнизон!» — закричала Василиса. «Вороны! Атли!» «Атли жив!» — перебил Кирши. «Будь иначе, я бы почувствовал. И Атли бы приказал нам отступать». «Можно прорваться с севера!» Подоспевший финист был весь в крови. «Гарнизон еще горит, и чудище держится подальше от пламени. Сможем пройти там, а дальше вниз по реке». «Нет!» — снова запротестовала Василиса. Мы не можем бросить всех этих людей на растерзание. Еще как можем, красавица. Не боишься помереть сама? Так подумай о нас, Скирши». Василиса стиснула зубы. Они были правы. Да отвращение правы. Она и сама понимала, что им не выстоять. Даргород был взят еще до того, как они пересекли городские ворота. «Хорошо. Уходим» сказала Василиса, и они, не сговариваясь, побежали туда, где лежали неупокоенные кости гарнизона. Синее пламя, что плясало на обломках здания, своим взметалось ввысь, и, уносимое ветром, негасимое, облепляло крыши домов, деревья и людей. За их спинами что-то грохнуло, и звездная башня задрожала, покосилась, и, сыпя кирпичами, начала падать, погребая под собой сражавшихся. Василиса оглянулась, и ей показалось, что в последний миг кто-то выбежал из ее дверей. Но в следующий момент их скиршие финистом накрыло облаком поднятой пыли. Василиса прибавила шагу. Крики позади постепенно стихали. Даргород был взят, а Василиса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 начали вращаться.